Сиона Рей. Факультет бездарных магов. Глава 1. Ректор катил мой чемодан к выходу. Набитый шмотками пухлый розовый Луи, душераздирающий скрипел ржавыми колесиками. Этот чемодан пережил бед не меньше, чем хозяйка, начиная с побега от моего жениха, заканчивая попаданием в другой мир, и выглядел теперь слегка потрёпанным. И запомни, сказал ректор, глядя мне в глаза из-под толстых линз окуляров. «Мы с тобой не знакомы». «Конечно», — ехидно ухмыльнулась я. «Сделаю вид, что впервые вас вижу». Перехватила Луи за ручку и толкнула входную дверь, навсегда покидая дом, в котором прожила последний год. «С профессором Бомонтом мы встретимся еще не раз, но вряд ли он пустит меня к себе снова». Улица встретила мелким, противным дождем и осенней слякотью. Я поёжилась от пронизывающего ветра и окинула взглядом размытую тропинку, ведущую к зданию академии. Занятия начнутся только послезавтра, но академический городок ожил ещё неделю назад. В него, со всего королевства, съезжались одарённые дети, достигшие совершеннолетнего возраста. Гремели чемоданами, слёзно прощались с родителями. Кто-то скандалил со стражей, пытаясь провести с собой в городок кого-нибудь из личных слуг. Но правила для всех были одни. В Академии не положены слуги. Да и социальный статус ничего здесь не значил. Будь ты хоть принцем Брогенберга, за оплошность будешь драить полы в кладовых вместе со всеми. Мои мысли прервал рёв северной гиены. Вообще-то плакала обычная девчонка посреди улицы, но так громко и жалобно, что я не могла не обратить внимания и не провести аналогию между ней и вечно голодным зверем. «Случилось что?» Не то чтобы я хотела знать ответ, но ректор говорил мне, что я обязана быть дружелюбной. «Я... я бездарна!» Пуще прежнего взвыла девушка. Блондинистые волосы растрепались по плечам, бледное лицо опухло и покраснело, а чёрные пушистые ресницы склеились от слёз. «И что в этом такого?» — пожалая плечами. «Я тоже буду учиться на экспериментальном факультете, но это ведь ещё не конец света». «Не конец? до да меня в деревне насмех поднимут!» «Мамка уже всем растрепала, что я стану великим магом!» Новый поток слёзы, бездарная магичка, плюхнулась попой прямо в лужу. Она этого даже не заметила, содрогалась от рыданий и выла так, что вокруг нас уже собралась шушукающая толпа. Полупустая сумка выпала из рук девчонки и приземлилась в ту же лужу, окатив носки моих светлых сапожек грязной водой. «В здание пойдём?» — проворчала я. «Кажется, жить нам предстоит вместе. Ты уже заселилась?» «Нет, я как услышала, куда меня зачислили, так и убежала. Я не пойду назад». «Вставай уже». Я дернула девушку за рукав пальто, попыталась поставить на ноги. Но она хоть и выглядела худощавой, оказалась довольно тяжелой. Лучше быть бездарным магом, чем вообще никаким. В толпе за спиной кто-то хрюкнул от смеха. Я и без того была не в настроении. А этот неожиданный хрюк разозлил окончательно. Обернувшись к весельчаку, окинула его яростным взглядом. Парнишка не стушевался, скрестил руки на груди, отцепился от висевшей на нём девицы и вышел вперёд. «Так вы бездарницы?» — протянул он. В изумрудных глазах плясали смешинки, которые лично мне хотелось выбить. «Я бы на твоём месте сначала уточнила, какой именно силой мы обладаем, прежде чем вот так подходить». Я сверкнула глазами. «Парень ведь и правда не знал, какая у меня и той девчонки магия». Я обернулась к новой знакомой, которая уже с трудом, но поднялась на ноги. «У тебя какая сила?» «Дебильная!» — буркнула она себе под нос, тщетно пытаясь отряхнуть пальто. Я вновь взглянула на парня. «Слышал! Она из тебя дебила сделает одним заклинанием!» Смешинки из его глаз пропали. Толпа потихоньку начала расходиться, а девица, до этого висевшая на локте нахала, закатила глаза. Зарёванную девушку, которую, как выяснилось, звали Экей, приходилось всё время держать за руку и вести за собой. Она дважды порывалась сбежать, но я не позволила. Мне в тот момент, наверное, было жаль не её, а саму себя. Я не знала, с кем придётся жить, а тут хоть какая-то, но девчонка. Не то чтобы я думала, будто меня поселят с парнями, но и девочки бывают противные. А это вроде ничего. Смотрела на меня жалобно, носом хлюпала, и, наконец, когда мы поднялись по лестнице, обречённо вздохнула. «Ты будешь со мной дружить?» — спросила Экея, хлопая глазами. «Буду». И я потянула тяжеленную дверь на себя. Холл академического замка встретил шумом. Студенты сновали туда-сюда, едва не сбивая друг друга с ног. Откуда-то издалека доносился грозный женский голос. «Не иначе костелянши». Я растерянно озиралась по сторонам. Ректор трижды водил меня в академию, чтобы я запомнила, где что находится, как выглядят аудитории, привыкла к бесконечным лестницам. Но попав сюда сейчас, когда в здании полно людей, я позорно испугалась. «Куда идти-то?» Тихо спросила у Экей, еще крепче сжимая ее руку. «А тебя уже зачислили?» «Еще вчера». «Тогда нужно получить ключи и постельное белье у мисс Бентр. В правом крыле живут аспиранты и некоторые магистры, там же располагаются аудитории, а комнаты студентов находятся в левом крыле. Но мы, те, кто...» Глаза Экей вновь наполнили слезами, нос захлюпал. «Учащиеся на экспериментальном факультете первый год будут жить отдельно ото всех. «Пока я знаю только нас двоих, но в газетах писали, что заявки подали семь человек. Ты подавала заявку?» «Угу», — хмыкнула я, понятия не имея, подавал ли за меня какую-то заявку ректор. «Он меня учил жизни в этом мире, но, видимо, обучил не всему». «Значит, будут еще пятеро». И Кей знала, куда идти, и вскоре мы очутились в помещении, где за длинной стойкой сидела грузная и очень недовольная чем-то женщина. «По всей видимости, я не ошиблась. голосы правда принадлежал Костелянше». «Какой факультет?» — коротко спросила она, и не прошло доли секунды, я даже не успела рот открыть, как женщина рявкнула. «Долго ждать? Вас у меня семь сотен!» «Одна тысяча триста, если быть точнее», — замирающим голосом пробормотала Экей. «Бездарники», — ответила я спешно. Мисс Бентро скрыла за дверью, что была в стене позади неё. Вернулась через несколько минут, бережно положила на стойку два комплекта белья, а рядом шумно опустила два небольших ключика, которые выглядели как самые обычные камешки. Разве что мерцали едва заметно. И Кей в грязном мокром пальто, мисс Бентр отказалась подпускать к белью, так что нести его мне пришлось самой. Луи я передала соседке, и та теперь тащила свою сумку и мой чемодан, а я все остальное. Комната бездарников оказалась не просто в левом крыле, которое и без того было самым дальним. Она находилась в башне, подниматься туда пришлось с остановками на витой лестнице, приваливаясь к перилам, чтобы перевести дух. «Думаю, нас поселили так далеко, потому что наша магия ещё до конца непонятна», выдохнула Экей. «Что в ней непонятного? Магия как магия, просто искажённая. У тебя какая? Не дебильная же в самом-то деле. Такое не бывает, но тот парень этого и не знал, видимо». «Я... не скажу, ты сразу же перестанешь со мной дружить». Горькие слёзы покатились по розовым щекам хрупкой блондинки. «Меня порядком достала эта сырость, но давно ли я сама прекратила рыдать? Полгода назад от силы. Не перестану, я вот заклинательница животных, тоже, знаешь ли, не самый приятный дар». «Ого!» — восхищенно протянула кей «Это же так почётно!» «Почётно, если силовые потоки в теле не искажены. Зато ты точно не некромант!» Соседка опустила голову и быстро двинулась мимо меня наверх. Оставалось преодолеть последнюю ступеньку. «Я замерла с поднятой ногой», — она сказала. «Некромант? Некромант с искажённой силой?» «Так, как исключить саму себя из Академии?» «Подожди-ка», — я догнала новоиспечённую, да и что скрывать, единственную подругу. «То есть как это, некромант? Прям настоящий?» «Прям настоящий», — передразнила она меня. Только не из той элиты, что учится на факультете мёртвой магии, а тот, которому светит не диплом, а справка об окончании академии». Экей хлопнула камнем по замочной скважине. Вообще, его нужно было аккуратно приложить, но она была зла. Дверь щёлкнула, девушка толкнула её и едва не закрыла за собой, но вовремя вспомнила обо мне. «Ой, прости, пожалуйста, совсем голова туманная со всеми этими новостями». Я сгрузила постельное на диван, окинула взглядом круглую гостиную. Приличная обстановка, я бы даже сказала, богатая. В этой башне жил кто-то явно не бедный, но по приказу короля в академии появился новый факультет, и ректору пришлось пожертвовать лучшей комнатой. Он сам мне об этом говорил, не без раздражения, конечно. Его башня, что ли? За узкими дверьми обнаружились две спальни с двумя узкими кроватями в каждой, шкафами для одежды, тумбами и рабочими столами. За ещё одной — просторная ванная комната и туалет. Ты ведь училась в магической школе? — спросила я Эйкей. Пока осматривала новое жилище, вспомнила, что в этом мире, до того, как поступить в Академию, каждый будущий маг заканчивает школу магии, в которой его учат лёгким заклинаниям. «Не училась. У нас не было денег. Родители копили на обучение в Академии, но смогли оплатить только первый год. Так что мне придётся ещё и работать, чтобы накопить на обучение». «То есть новость, что у тебя искажённая магия, ты узнала только сегодня?» «Как долго мы будем об этом говорить?» В голубых глазах Эки вспыхнуло чёрное пламя. Я невольно отпрянула. «Извини, просто ты так расстроена. Я не думала, что...» «Что? Я всю жизнь мечтала стать квалифицированным магом и вытащить, наконец, семью из нищеты. А теперь что? Да меня после выпуска возьмут работать разве что сторожем на кладбище». «Тоже неплохо». Эки меня уже не слушала. Бросила на пол сумку, отпихнула чемодан и скрылась в ванной. «Соседка — это хорошо. Будет с кем поболтать и поделиться сплетнями». Но соседка-истеричка мне не была нужна. Что ж, сама приручила, теперь самой и воспитывать. Впрочем, совсем скоро стало ясно, что истерики Икеи ещё не самое худшее, что со мной могло произойти. Пока подруга рыдала в ванной и пыталась отстирать своё пальто при помощи воды и голых рук, в комнату ввалились двое парней. Я как сидела на диване, так и застыла. А они, улыбаясь, сбросили свои сумки в угол и только потом заметили меня.